Эпилог. Прошло два месяца. Вся главная площадь перед Сиреневым дворцом была заставлена столами с угощениями, цветами, в воздухе плавали разноцветные волшебные огоньки. Порядка тысячи гостей ждали, когда же появится невеста. Дитрих с отцом уже стояли на небольшой возвышенности, где киноби, облачившийся в традиционные одежды серебряного клана, что-то тихонько бурчал себе под нос. Однако борчание это было скорее радостным и довольным. На данное событие собрались королевские драконы и знать со всех островов. К сожалению, всех желающих Сиреневый остров оказался просто не в состоянии вместить, так что часть торжества перенесли во все крупные города драконьего архипелага. За отдельным столом сидели и орки, один почетный старец с трой орков помоложе с женами и семеро детей. У всех дракона ухватило ума сообразить что на этом мероприятии случайных гостей нет, поэтому хотя и косо посматривали на зеленокожих, разодетых в цветастые наряды орков, но свои соображения насчёт их присутствия здесь держали при себе. И вот, наконец, появилась Меридия в сопровождении отца. И жених, и невеста отдавали дань своим родовым цветам, но если костюм Дитриха был тёмно-фиолетовым, то платье Меридии – светло-серо-бирюзовым. Фату за невестой не слазили на кожая малышка Кая, невероятно гордая собой и изредка шаловливо показывающая язык другим драконам. Тем стоило больших усилий держать каменные лица. Еще бы, такая честь нести платье самой лазурной принцессы, а она позволяет себе такие глупости. Впрочем, и Кеноби, и Уталак, прекрасно видевшие шалости Каи, лишь снисходительно посмеивались. Молодость, юность, озорство, как они есть. И это правильно. Ведь свадьба – встреча всех поколений, и на ней должно быть место и мудрым жизненным наставлениям старшего поколения, и веселости и младшего. Наконец Меридия поролнялась с Дитрихом, и каждый из гостей был уверен, что их лица сейчас были по-неземному красивы. И эта потусторонняя красота касалась всех и каждого. Она даровала спокойствие и умиротворение. Она даровала свободу от бед и забот, от горестей и печалей. Даже Ингифиан, который объяснился с Меридией, сейчас сидел и с радостью смотрел, как жених и невеста берутся за руки. При этом он уже дважды бросал заинтересованный взгляд на Корлию, младшую дочь пурпурного клана. Светловолосая девушка в ответ смотрела с интересом и вызовом одновременно. В качестве компенсации за турнир Ингифиану в течение года обещали устроить знакомство со всеми королевскими дочерями, которые еще не были замужем, и если среди них он обнаружит свою пару. Впрочем, судя по тому, как он жадно смотрел на Корлию, поиски можно считать оконченными. «Дети мои!» – торжественно начал Кеноби, глядя в книгу перед собой. «Мы собрались в этот прекрасный день, чтобы отметить союз двух любящих сердец. Союз тех, кто составляет истинную пару». «Союз тех, кто прибавит в нашем мире любви». «Дитрих», — обратился он. «Согласен ли ты взять жены и назвать своей женой Меридию, защищать и оберегать ее, быть достойным супругом, поддерживать в радостях и горестях, победах и поражениях, в богатстве и бедности, в достижениях и разочарованиях?» «Да», — с воодушевлением сказал Дитрих. «Меридия». Кеноби обратил свой взор на принцессу. «Согласна ли ты взять Дитриха в мужья и назвать своей парой? Быть ему во всем поддержкой и опорой? Поддерживать в горестях и радостях, в бедности и богатстве, в печали и веселье, в разочарованиях и достижениях?» «Да», — радостно выпалила Меридия. «В таком случае», — торжественно сказал Кеноби. Я связываю вас брачными узами, которые будут сопровождать вас до самой смерти и позволят вам черпать друг у друга силы. Свидетельствую перед сиренью, свидетельствую перед лазурью. Отныне вы муж и жена». Все гости радостно взревели и, поднявшись со своих мест, зааплодировали. Огоньки в сумерках вспыхнули ярче и осели на деревьях, создав завораживающее окружение. Болилась медленная, неспешная музыка, наполняющая каждого тихой радостью. А потом начались поздравления. Гости подходили и желали новоиспеченным супругам всего самого лучшего. Дитрих и Меридия вежливо отвечали гостям. Каково же было удивление драконов, когда один из орков, подошедший поздравить жениха и невесту, с такой силой стиснул в объятиях Дитриха, что у того явственно хрустнули все кости. И как же возросло их удивление, когда он сам с не меньшей силой обнял лорка? Для драконов так и осталась загадкой, как этим странным, загадочным, таким непохожим на них зеленокожим удалось завоевать в сердце принца столько места, сколько не удалось и всей знати. А между тем ответ был прост. Прост. И оттого совершенно невероятен. Наконец поздравления закончились. Все снова сели за стол и начали праздновать. Но Дитрих и Меридия почти не ели. Они незаметно держали друг друга за руки под столом. Они были веселы, задорны, улыбались, смеялись, даже танцевали. И все же им страстно хотелось остаться одним. Но они покорно терпели. Они сразу решили, что уж свадебный обряд проведут по всем правилам. Но вот наступила полночь. Дитрих и Меридия вышли на площадку, Огоньков на деревьях, чтобы ее освещать, стало в три раза больше, и к огромному восторгу всех гостей и с торжествующим ревом взмыли в небо. Наконец, они были свободны и предоставлены друг другу. «И надолго им это счастье?» – тихо спросил Мизраэлу Талака, когда оба старых дракона отошли в сторону. «Ты ведь понимаешь, что...» «Я все прекрасно знаю», – отозвался Уталак. «Я знаю, что это еще не конец. Что Дитриху еще предстоит многое узнать. Узнать, кто он на самом деле такой и откуда. Узнать, что ему еще предстоит совершить. Узнать всю историю, как все было, почему все случилось именно так. Но это будет потом. Ведь с ним будет Меридия». Она тоже в какой-то степени стала свидетелем прошлой жизни Дитриха. Она поможет ему вспомнить, она поддержит его в этих начинаниях. Я совершенно уверен, что не зря именно Меридию выбрали цвета для Дитриха. У нее есть что-то, что делает ее уникальной, незаменимой. И, возможно, в самый важный момент именно она сумеет стать недостающей частью мозаики. Но это все будет не сегодня. Сегодня мы празднуем, ведь случившееся — очередной шаг к примирению наших кланов. Что будет потом, загадывать смысла нет. Судьба любит спутывать чужие планы. Так что сегодня мы все будем радоваться жизни, а завтра... Оно ведь будет только завтра. И когда оно будет, тогда и посмотрим. Конец книги. Текст читал Артём Мрак.